Я задернула занавески и включила электрический камин, собираясь поработать еще часа два перед ужином. Немного позже я услышала, как они вернулись. Осторожно открыли и притворили за собой дверь. Они были очень тихие, эти мистер Прудом и мистер Слейт. Казалось, у них не было ни телевизора, ни приемника. Они даже не переговаривались из комнаты в комнату, как это бывает с людьми, живущими вместе». Большую часть времени на нижнем этаже было так тихо, точно там и не жили. Работала я много, никто мне не мешал, но оставалось время и для прогулок, по пляжу и по бульвару, тянувшемуся вдоль берега от южной окраины городка, где я жила, до волнореза в самой северной его точке. Там как раз и находились немногочисленные прибежища для желающих развлечься. Большинство из них на это время года закрывалось, но мне нравилось бродить мимо закутанных в парусину электрических автомобильчиков и закрытых ставнями стендов с призами. Мне нравились слепящие огни ничем не прикрытых лампочек, облезлая краска и вообще весь этот дешевый шик. Еще там был открытый плавательный бассейн со спущенной на зиму водой, куда штормовые волны нанесли немало песку и ила. Поблизости было кафе и павильон с игральными автоматами под названием «Мир чудес». Они были открыты. Меня таты тянуло к этому павильону. Его особый запах звал меня спуститься по крутой бетонной лестнице. Зал находился под землей, в своеобразном ущелье между подножиями двух скал, а ребристая стеклянная крыша делала его похожим на вокзал, построенный во времена королевы Виктории, или на оранжерею. Стены зала покрывал зеленоватый мох, в нем было душно, пахло сыростью, плесенью. И хотя зал был залит неоновым светом, он все же казался темным, жутковатым и запущенным. Здесь тоже работали не все аттракционы. Да и те, что продолжали действовать, приносили, наверное, одни убытки, кроме, пожалуй, редких дней, когда на побережье приезжали наперекор погоде туристы, и некоторые из них забегали погреться в этот подземный увеселительный дворец. Тогда на несколько часов оживали лотерейные автоматы, силомеры, машины, предсказывающие судьбу, и стир доносился треск выстрелов, играла шарманка, веселье лилось через край. На остальное время павильон поступал в распоряжение немногочисленных безработных и подростков, которые жевали резинку и без конца стреляли холостыми патронами по летящим уточкам-мишеням. После четырех сюда приходили еще и школьники — В дальнем конце зала была площадка для катаний на роликах, и субботними вечерами там собиралась зрядная толпа. Мне нравилось это невеселое, невзрачное место, нравилась его атмосфера. Иногда я опускала монету в лотерейный автомат или наблюдала в кинетоскопе, как дворецкой подглядывает замочную скважину за своей хозяйкой. Другое зрелище было пострашнее. Осужденного на каждом вели на помост, надевали на голову мешок, петлю, затем под ним внезапно открывался люк, и он падал вниз навстречу своей смерти. Я наблюдала эту картину так часто, что, даже уехав из того городка, еще долго видела ее в ночных кошмарах и ощущала тяжелый запах подземелья. Как-то в четверг, в середине дня, я встретила в мире чудес мистера Прудела. Он был один. и играл на автомате в футбол. Автомат глотал монету. На поле тотчас появлялся мяч, и надо было, передвигая фигурки рычагами, забивать голы и не давать мячу катиться назад в машину. Мистер Прудом весь ушел в игру, склонившись над полем и энергично действуя рычагами. На нем, как всегда, был берет с помпоном и серый макинтош. Я видела, как он трижды промазал поворотом, а на четвертый раз попал. Он выпрямился и взял с монету, возвращенную автоматом. «Неплохо», — сказала я. Он обернулся, и на миг мне показало, что он сейчас ускользнет, притворившись, что не узнал меня. Но вместо этого он улыбнулся, показав все свои зубы. Я только хотела спросить, часто ли он здесь бывает, как мистер Прудом сказал. «По четвергам мистер Слейт отправляется в клинику, а я иду сюда». чтобы, знаете ли, скоротать время, пока он не вернется. Надо же как-то скоротать время. Я выразила надежду, что мистер Слейд болен не очень серьезно. Мистер Прудом наклонился немного и сказал, понизив голос, — У него, видите ли, сеанс массажа, ему назначен массаж. Мне не хотелось вникать в подробности, и я только была собралась под каким-нибудь предлогом оставить мистера Прудома, Вполне возможно, что он чувствовал себя неловко, застигнутый в таком месте, как он с каким-то странным, вкрадчивым выражением лица пригласил меня выпить чаю. «Здесь есть чистенькое кафе прямо у бассейна, и в них вполне сносный чай. Когда мистер Слейд в клинике, я всегда хожу в это кафе. Помогает скоротать время. Мне, знаете ли, нравится придумывать себе занятия. Да». мы вместе поднялись из сырого полупустого подвала. Кафе у бассейна оказалось тоже полупустым. Стены его были выложены майоликой и пахло там дешевым чаем. Пока мы садились за стол, я думала, о чем же мне говорить с мистером Прудомом, но я зря беспокоилась. Он там начал расспрашивать, над чем я работаю, как живу в Лондоне, интересовался самим Лондоном. Точно хотел отвлечь внимание от своей персоны. Он не задавал слишком интимных вопросов, не старался узнать подробностей. Я отвечала обстоятельно и все же излишне не откровенничала. Мистер Продом слушал, время от времени улыбался, обнажая в улыбке зубы. Чай разливал он. Я заметила, что глаза у него воспалены, а желтоватые щеки испещрены лопнувшими сосудиками. Сколько ему было лет? Семьдесят? Может и нет. А может немного больше. Трудно решить.